Глава 42. Вообще, всё происходящее за последние два месяца слабо напоминает мою привычную жизнь. Я не считаю себя чересчур практичным, но и человеком, славящимся эпатажными поступками, или, как любит говорить Лёлик, с съебанцой, меня сложно назвать. Скорее отношу себя к тем, кто любит ощущать почву под ногами. Так вот, сейчас... Сидя за рулём яги, набитого вещами Ярослава, и слушая храп её мопса, свернувшегося на коврике справа, я едва ли всецело тяну на твёрдо ходящего. Сначала, не думая, пригласил её погостить в Питер, а спустя месяц уговорил на переезд. Но это я так, развлекаюсь самоиронией, чтобы не заскучать дорогой к дому. Компании для общения у меня нет. Ярослава проспала весь перелёт и продолжает спать в машине, заблаговременно забравшись на заднее сиденье. Мой дядя, ведущий кардиохирург, говорит, что сон — это лучшее средство восстановления от любых физических или эмоциональных перегрузок, так что я полагаю, что в её случае это хороший знак. О том, что в Питер я возвращаюсь не один, знают только Богдан и Лёлик. Лёлик пообещал напрячь сестру, владеющую агентством недвижимости, с поиском квартиры, а Богдан поможет с работой. Его офис как нельзя лучше подойдёт Ярославе. Месторасположение удобное, коллектив молодой, сплочённый. А вот задача с переводом в СПГУ, похоже, ляжет на меня. Наверное, я всё же с ебанцой, ибо с учётом всего этого напряга мне не покидает ощущение, что именно так всё и должно быть. Будто весь этот план когда-то был записан мной в тетради, и мне просто требовалось о нём вспомнить. «Ты хотя бы на стену ссать не будешь?» Иронизирую вслух, поглядывая на Татошку. Говорят, с домашними животными тяжелее нормальную квартиру найти. Он не сикает дома без причины. Раздаётся заспанный голос Ярославы сзади. Только если его сутки на улицу не выводить. Ну или если обидится. Я смотрю в зеркало заднего вида и, заметив, как она трёт глаза, не удерживаюсь от улыбки. С того момента, как я переступил порог её квартиры в Иркутске, и по сегодняшней, она ощущается для меня чем-то большим, чем просто понравившаяся девушка. Я не думаю о том, как останусь с ней наедине, не думаю о сексе или перспективах того, что может между нами произойти в будущем. На мои плечи самопроизвольно опустилась миссия заботы о ней, и всё остальное отступило назад и поблекло. Не знаю, как всё будет происходить дальше, но пока так. И часто он убежается. «Да нет, не очень. Однажды обиделся...» когда дома один остался, без света. Помочился на подушке и нагадил по центру кухни. Второй раз, когда я пообещала ему прогулку, а сама уехала тусить с Ингой. Он тогда мне под дверью навалил. Баба Лида подумала, что картошка на балконе книть начала. Такая вонь стояла. Она замолкает, заставляя меня машинально искать её глазами в отражении. Отвернулась к окну. «Наверное, так будет происходить ещё не раз, но когда-то всё равно пройдёт». «Когда берёмся до меня, сразу отправлю тебя спать», — говорю я тоном весёлого опекуна. «Завтра тебе предстоит насыщенный день. Будешь кататься по Питеру, выбирай себе квартиру». Не прекращая смотреть в окно, Ярослава тянет «Угу» и обнимает себя руками. Утрата временно притупила её упрямство и тягу к независимости. Она не спорит, не пытается говорить о деньгах, просто молча соглашается. Она и моё предложение о переезде приняла также. Закрылась в туалете минут на двадцать, вышла до странности спокойной и твёрдо сказала, что согласна. На сборы и прочую волокиту ушло три дня, и за это время не было ни одного намёка на то, что она хочет передумать. Тогда я в очередной раз ею восхитился. «Ярослава, окликаю её я, намеренно дожидаясь, пока её глаза встретятся с моими. Всё будет хорошо». «Я знаю», — отрешённо отвечает она. Только я спать с тобой не буду. Постелишь мне на диване». «Я на такое не рассчитывал. В твоём распоряжении будет целый этаж. Ты ляжешь на втором, я останусь на первом. У тебя двухэтажная квартира?» Без удивления, почти равнодушно переспрашивает Ярослава. «Даже не знала, что такое бывает. Баба Лида бы сказала, что ты крутой матросик, и я обязательно должна выйти за тебя замуж». «А вдруг?» — улыбаюсь я. «Нет, я же говорила, что никогда замуж не выйду».